Глава 24 ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ «Киса, киса, киса...» Я вновь осмотрелся по сторонам и разочарованно вздохнул. Подманить саблезуба таким вот нехитрым способом, разумеется, не получилось... Я уже четверо суток кружу по округе в поисках твари и все без толку. Не подманивается хоть тресни. В отдельном блокноте зарисована уже пара десятков точек перехода, чтобы максимально увеличить мою мобильность. Но это все заготовки, на случай, если Дьяк сообщит мне о новом нападении. Сейчас же они совершенно бесполезны. Я вновь достал блокнот и начал зарисовывать оказавшуюся у меня на пути развилку грунтовых дорог. Недавно прошел теплый майский дождик, но он был небольшим, лишь прибил едва появившуюся пыль. Плохая привязка. Уже через пару месяцев конфигурация проселка может измениться настолько, что построить сюда портал не получится. Но я ведь и не собираюсь выслеживать тварь так долго. Неделю назад в московских ведомостях появилась заметка о саблезубе в Мглинском княжестве близ города Клетня, успевшем натворить дел. Через город проходит торговый тракт на Москву, и эта зверюга уже порвал два купеческих каравана. Не особо больших, но каждый из них охраняла по десятку воинов, возглавляемых дворянами с достаточно высокими для этого занятия шестыми рангами. Тракт проходит в верстах в 30 от границы с пятном, на противоположной стороне которого находится принадлежащая мне застава Дубравская. Торговый путь прикрыт несколькими имениями, что сродни заставом и надежно притягивают к себе тварей, за что помещики имеют как соответствующие льготы от князя Мглинского, так и поддержку от боярина Клетнева. Однако Саблезуб предпочел обойти близлежащие поселения и начал наводить шорох в тридцати с лишним верстах от границы. Охотничьи артели, вставшие на след, результата пока не добились, а как по мне, то наверняка не желают встречаться со столь опасным противником. В то же время, выбора они лишены, ибо имеют договор с боярином, а этот кошак-переросток не любит менять свои охотничьи угодья. Признаться, нагибы моей тут не было, даже несмотря на объявленную награду. Полторы тысячи рублей с непременной реализацией всех трофеев в боярском приказе. Для охотничьих артелей нормальные условия, чего не сказать обо мне. Согласись я на такое и потерял бы втрое, а то и в четверо от возможной прибыли на что моя зеленая и пупырчатая жаба пойти не могла. Боярин Клетнев, в отличие от Гагина, оказался куда предусмотрительней и четко прописал в газете все условия. Но все изменилось, когда ко мне обратился сам боярин, специально прибывший в Москву для личных переговоров. Мало того, явился в кофейню близ универа и искал со мной встречи. Учитывая то, что он воссал князя из партии царя, а я как бы из противоположного лагеря, ситуация в его владениях и впрямь серьезная. «Никита Григорьевич, мне известно, что вы однажды уже успешно охотились на саблезуба. В этой связи я хотел бы просить вас оказать мне услугу и разобраться с возникшей проблемой». Когда нам подали выпечку и кофе, заговорил он. «Ну а где нам еще беседовать? Не на улице же и не в моей комнате в пансионе». Вот и устроились в дальнем углу кофейни. Опять же, нравится мне выпечка. И я никогда не упускаю возможность побаловать себя. «Простите, но у вас в городе ведь имеются охотничьи артели?» Развел я руками. «Было 4 Осталось три. Буквально вчера одну из них порвал в клочья соблезуб. Мы даже не знаем, насколько серьезно им удалось потрепать его и удалось ли вообще». То есть я один могу сделать то, что не в состоянии 4 артели? Вам не кажется, что это слишком? Здесь нужен особый подход. Вы, возможно, и не в курсе, но среди охотников ходят устойчивые разговоры о том, что вы уже сейчас входите в число сильнейших витязей русского царства. И все благодаря вашей особой способности предвидения. Понимаю, что о подобных деталях не принято распространяться, но такие ходят слухи. И я склонен им верить. Именно потому вы являетесь идеальным охотником на тварь, способную мгновенно перемещаться и оказываться с самой неожиданной стороны. В этот момент я подумал не о саблезубе, а о том, что в универе как-то быстро сошли на нет пересуды вокруг наших с Ольгой Персон. Я-то полагал, что основная причина в предпринятом нами маневре, а на деле до моих потенциальных противников просто дошли слухи о моем предвидении. Да еще и мое обещание следующего говоруна непременно упокоить. Только с сбрендивший будет бежать навстречу поезду с криком «Задавлю!». Хорошо, оставим ложную скромность. Признаться, я уже читал заметку в газете, и если бы меня это заинтересовало, то не ждал бы приглашения. Не отрицайте, что это вам по силам. Уже хорошо. Я готов подписать с вами договор на разовую охоту с условием принять все трофеи по московским расценкам. «Или же вы можете распорядиться ими по своему усмотрению». «Вот», — он выложил передо мной папку с бумагами. «Я ознакомился с их содержанием и должен был признать, что условия и впрямь выгодные. Боярин Клетнев предлагал разобраться с тварью, был готов заплатить премию в полторы тысячи и оставить мне все трофеи, лишь бы я избавил его владение от саблезуба». «Щедро? Как по мне, то нормально». «Тот ведь наносит куда большие убытки, резвясь на торговом тракте». «Хорошо. Я сегодня же выдвинусь в окрестности Клетня. Надеюсь, найдется, кому ввести меня в курс дела?» Подписывая договор, уточнил я. «Разумеется. Вот, это карта связи моего Дьяка, а это портальные карты до Клетня. Сообщите ему о прибытии в город, он вас встретит и обеспечит все необходимое». Моё желание помочь вассалу князя Извольского, принадлежавшего к партии царя, не встретило понимания у тестя. Пусть Вениамин Тимофеевич и не проявлял агрессии, стараясь угодить всем, оставаясь в стороне, это не значило, что Зарецкий готов протянуть ему руку помощи. Вот только я ртищев и предпочитаю самостоятельно принимать решения». Вообще-то поначалу думал все же отказаться. Ведь убиенные мною бояричи были как раз из Мглинского княжества. В конце концов, это могло оказаться и ловушкой. Мало ли, какие там внутренние взаимоотношения. Но предпочел не дуть на воду. Волков бояться в лес не ходить. Опять же, я ведь хотел самостоятельности, а в таком случае пора нарабатывать положительный авторитет. Врагов завести оно ведь куда проще. Ну и такой момент, что это неплохая возможность заявить о себе». Эдакий задел на будущее. Удачная охота на высокоранговую тварь, а Саблезуб точно не милый котенок, создаст определенную репутацию. Меня станут приглашать, чтобы избавиться от появившихся в их владениях тварей. Из-за мелочей беспокоить не станут, а вот из-за высокоранговых вполне. И дело тут вовсе не в возможном вознаграждении. Можно даже и без оного при условии оставления мне трофеев». «Куда важнее именно добыча, а в частности сфера с внушительным объемом. Полагаю, что родовой алтарь моей семье не помешает. Мало того, он необходим, а серьезные твари, что не говори, достаточно редки». «А как же именины Ольги? Ты помнишь, что они через четыре дня?» «Тесть решил использовать последний довод». «Я в любом случае успею. Либо добуду саблезуба, либо прерву охоту, чтобы присутствовать на приёме», – возразил я. «Для меня это ведь и впрямь не проблема. Мне даже портальные карты не нужны, чтобы быстро передвигаться по стране. Всё же хорошо быть изографом». Впрочем, я об этом уже говорил. И не раз. Закончив зарисовку развилки, я постоял ещё несколько секунд, решая, в какую сторону поддаться, после чего пошёл вправо. В принципе, разницы никакой, потому что мне банально не за что зацепиться. И да, через три часа начнется бал в честь именин супруги. Надо бы не опоздать. Не хватало только разрушить едва наметившееся перемирие. Так что еще час – это все, что я могу себе позволить. Опачки! Есть контакт! Я подцепил рукой затыльник приклада и крутанул штуцер, взял его на изготовку, наложив на окошке указательные средние пальцы. «Оборачиваться пока нельзя. 8 секунд – слишком большой срок, и вместо преимущества можно заполучить проблемы, если… А скорее, когда, заметивший мою настороженность Саблезуб решит изменить рисунок атаки. Ну и пока позволяет время, перевел предвидение в боевой двухсекундный режим. Я обернулся с уже выведенным на линию прицеливания штуцером за мгновение до появления в полутораста шагах от меня «кошки переростка». Или все же бодибилдера. Уж больно мощное у него тело с бугрящимися под шкурой мышцами. Сдвоенный хлопок дуплета. Все никак не привыкну к полному отсутствию отдачи. Поначалу он даже сам дергал оружие, инстинктивно компенсируя ее. Но теперь это уже в прошлом. Спасибо длительным тренировкам с низкоранговыми и дешевыми картами. Так что обе пули попали в цель, как достигли ее и две булавы. В общей сложности кошаку прилетело более сотни единиц урона, но по саблезубу лишь пробежала легкая рябь, а сам он вообще ничего не почувствовал. Мгновение, и он исчез, словно и не было. Я выронил штуцер, который некогда было перезаряжать, и бросился вправо, уходя перекатом через плечо. Хищник возник в воздухе на высоте полутора-двух сажен и камнем рухнул вниз, но меня там уже не было». Пока тварь приземлялась, я успел встать на колено и развернуться в полоборота. Вскинул оба пистолета и, воспользовавшись заминкой, активировал булавы, разом разряжая все четыре ствола. Дистанция не больше четырех шагов. Цель после приземления неподвижная, так что промахнуться нереально. И я попал. Более 200 единиц разом. Это каким же нужно быть монстром, чтобы панцирь выдержал в короткий промежуток времени... 300 с лишним урона. Впрочем, не совсем так. Одна из пуль все же впилась в его тело, вырвав грозный разъяренный рык. Я же и не думая сбавлять, темп выронил пистолеты и пустил с левой руки относительно слабый ледяной шар, ударивший хищника в голову. Это не только обескуражило его, но и слегка ранило, вырвав из глотки яростный рев. С правой руки слетела ловчая сеть, заряженная по максимуму и способная сдержать довольно сильную магическую тварь. «Я, конечно, не рассчитывал, что спеленаю саблезуба, но уж в купе с шаром задержать его это вполне сумеет, чтобы не промазать ледяным копьем и добавить стрелой». Хищник захлебнулся ревом и рухнул на дорогу, дергаясь в предсмертных судорогах, и чем дальше, тем меньше, так как сеть сжималась, реагируя на малейшее движение. «Не доверяя ей, я ударил перезарядившейся за секунду стрелой. Всего-то шесть единиц, но это с какой стороны посмотреть?» В данной ситуации, когда защиты нет, это уже более чем весомый заряд. Так что Росчерк прошил тело насквозь, еще и ударил в землю, проморозив небольшой пятачок. Какое-то время я наблюдал за саблезубом, после чего активировал поисковую сеть. Совсем слабенькую, всего-то на единичку. Но этого достаточно, чтобы определить, жив ли кошак в паре сажен от меня или уже сдох. И судя по результату сканирования, рядом со мной живых нет». А значит, я его окончательно упокоил, что не может не радовать. Но «Ничего, так у меня получились пушки», подбирая пистолеты, не без гордости произнес я. Переломил стволы и открыл было клапан под сумка с семиранговыми патронами, но ненадолго подзавис. На секундочку, шесть выстрелов обошлись мне в 42 два рублика. Нет, в соотношении затрат и выгоды в охоте на саблезуба и пять сотен вполне оправданы. Но этот мурлыка и близко никого на свою территорию не подпустит, и значит такие заряды тратить попросту не на кого. Люди, конечно же, пострашнее любого хищника будут, и в первую очередь своей изворотливостью. Вот мертвый соблезуп, он ведь наверняка выше меня по рангу, но мой панцирь однозначно крепче. И так всю эволюцию человека, который постоянно усовершенствовал свои костыли и в результате оказался на вершине пищевой цепочки... Поэтому я решил зарядить штуцер и пистолет под правую руку шестиранговыми патронами, а под левую, как последний довод, семиранговыми. С такой расстановкой приоритетов я потрафил своей рачительности. Вообще, у меня еще и пятиранговые есть по цене в 25 копеек. На дистанции до сотни шагов их вполне достаточно, чтобы пробить солдатскую кольчугу или легкую кирасу. У меня ведь имеются как средство для покупки карт, так и оруженосец, которого я озадачил изготовлением пуль. Пришлось малость помудрить с прессом, а то усиливающих зелий на него не напасешься. Но теперь полный порядок. Изображение на карте поплыло и изменившись ожило. Десятник Ратников сидел за столом, как видно, в своей комнатке на заставе. Перед ним расстелена тряпица и лежали кинжал с мечом. Похоже, он решил провести чистку на них пошла отличная, князь Зарецкий не экономил на снаряжении своей дружины, но даже она подвержена коррозии и требует ухода. «Кто, Кто меня вызывает?», вызывает? – спросил алхимик заставы. «Родион Сергеевич от Артищев", сообщил я, так как он не видел моего изображения и лишь ощущал чей-то вызов, на который и откликнулся. «Слушаю, Слушаю вас, вас, Никита Григорьевич», Григорьевич. – уже подобрался тот. «Вы готовы?» «Да, да все как, как мы условились. Уже, уже четвертый день, как жду вашего сигнала. Дайте мне пять минут». Договорились. Вскоре я вновь с ним связался, после чего с помощью портального усилителя открыл проход прямиком на заставу. С одной стороны оно вроде бы не так далеко, всего-то 130 слишком верст. Но с другой, мой сегодняшний потолок 98, так что без карты мне не добить». «Хорошо бы, если при минимальном вливании маны и время написания карта уменьшилось. Тогда можно было бы рисовать слабенькую, а с помощью усилителя увеличивать дальность. Увы, так это не работает. У меня физически не получится нарисовать карту слабее своих возможностей, как и у любого другого одарённого». «Хм. А что, если подредить какого-нибудь студента-изографа? Да хоть того же Грязнова, моего бывшего однокашника». Он из бедной семьи и наверняка не откажется от приработка. Сейчас у него лишь второй ранг, и его карты не добьют даже от Орла до Покровска. И есть еще как минимум трое начинающих изографов, испытывающих затруднения с финансами. Вот чего это так туплю -то? Давно бы уже решил этот вопрос. С Саблезубым управились довольно быстро. Ратников может и посредственный алхимик. Зато по части разделки тварей опыт у него солидный. Не таких, как этот кошак, все же достаточно редкая и весьма опасная тварь. Но в общем и целом разница невелика. По окончанию он подхватил ранец, заполненный склянками с ингредиентами, и я отправил его обратно на заставу. Что же до меня, то мой путь лежал в клетню. Поэтому я взвалил на плечи увязанную в тюк шкуру саблезуба и открыл портал в город. Настроение у меня на высоте. Мало того, что справился с тварью и сейчас... Обломится премия в полторы тысячи, так еще и кошак оказался крепкого такого восьмого ранга со сферой в 10300 единиц. Сам в шоке от своей смертоносности. Хотя в немалой степени это все же заслуга моих стрелялок, сумевших выгрузить разом внушительный объем маны. Пожалуй, не стону продавать сферу. Пора подумать о семейном алтаре. Для создания этого артефакта одной сферы, конечно, маловато. Нужно как минимум три крупных накопителя, чтобы замкнуть контур. Но первый шаг сделан. Что же до долгов, то на счету лежит достаточная сумма для автоплатежей по кредиту. Плюсом к ним премия, да шкуру продам, причем можно даже аукцион устроить. Так что и на погашение задолженности хватит, и будет что добавить на оборудование лаборатории для Ольги. Это хорошее вложение. Все говорят, что она талантливая и подающий надежды артефактор. Ингредиенты передам в княжескую мастерскую... Исходя из того, что тесть решил пустить нас с Ольгой в свободное плавание, бесплатно перерабатывать их не станут, но уж на скидку рассчитывать всяко-разно можно. А нам сейчас нужны и усиливающие зелья для дружины, и зелья роста. я о своем развитии подумать стоит, и находящихся у нас на службе дворянах. Впрочем, с последними я, пожалуй, тороплюсь. Пока не ясно, насколько они мне подойдут. К примеру, тот же Ратников, посредственный алхимик. «Тесть может себе позволить такого на заставе в качестве десятника. Его задача всего-то – разделать тушу и законсервировать ингредиенты. Обработкой занимаются уже другие. Для меня же подобный подход – сущее расточительство. Правда, стоящих специалистов найти не так, чтобы и просто. Для начала их всячески стараются заинтересовать на службе в царской армии. Затем князья и бояре сманивают к себе». У меня, в принципе, также есть кое-какие перспективы, все же своя застава на границе пятна. Плюс я уже сегодня, Витя, с ней из последних, о чем свидетельствует и просьба о помощи с Саблезубом. Но найдется не так много желающих осесть в деревне. При наличии перспектив хочется все же устроиться с большим комфортом. Нужно будет попросить помочь братьев Ольги и Елены. Они сейчас служат, и у них должны быть знакомые, собирающиеся в отставку.